Нокра. Я здесь, но я не отсюда. Все существа, живущие здесь, обходят меня страной. Я понимаю это, так как чувствую их страх, но мне не нравится, как они отвечают на мой взгляд, и потому стараюсь оставаться невидимым. Я бесшумно скольжу между камней и листьев, между каплями дождя и комьями земли, по тонкой поверхности на стыке воды и воздуха, Я не хочу вызывать тревогу, я не хочу, чтобы мое присутствие каким-либо образом влияло на чье-то существование. Я часто гуляю по гладкому песку, по бескрайнему берегу моря. Правда, оставляю после себя частые мелкие следы, совсем не похожие на следы существ из этого мира. Но я осторожен и всегда перемещаюсь по кромке, омываемой накатывающими волнами и поэтому уверен, что сразу после моего прохода песок снова будет разглажен до золотого блеска, и все будет так, словно меня там никогда не было. С тех пор, как я заметил, что деревья и облака легко отражаются в воде, я много раз пытался использовать тот же принцип, чтобы приблизиться к пониманию того, кто я на самом деле. Я вглядывался в потоки ручьев и рек, руды и мутные лужи, сморщенные ветром, но всякий раз видел что-то иное. Эти формы, эти переменчивые формы, кажущиеся неким множественным проявлением моего существования, никогда не повторяются, и я сомневаюсь, что смогу вспомнить все, что мне удалось увидеть. Возможно, когда-то я и помнил давным-давно. В те времена я постоянно думал об этих отражениях, так как верил, что они содержат некое предназначенное мне скрытое послание, тайное знания обо мне, но это осталось в прошлом. Теперь ко мне возвращаются лишь случайные образы, изредка всплывающие на поверхность эфемерной материи воспоминаний, сотканных из времени, потраченного моим сознанием. Конечно, я мог вызвать их в любой момент, достаточно приложить немного усилий. Однако я не могу никак повлиять на то, что всплывает. Эти образы живут своей жизнью, и каждый из них сам по себе, без участия моего мыслей и тела, преобразуется в нечто, что в равной степени может быть и воспоминанием, и плодом воображения. Поэтому, несмотря на все старания и искренние желания, я не могу избавиться от неприятного ощущения, будто постоянно отдаляюсь от возможности понять самого себя». Несомненно, я что-то упускаю, я это знаю, но у меня нет даже догадок, что это может быть. Ради эксперимента я вновь смотрю вглубь себя и снова убеждаюсь в этом. Я вижу густой пучок тонких конечностей, сходящихся в точке, лишенной материи и света. Я вижу удлиненный прозрачный панцирь, наполненный маленькими хаотично движущимися формами, Я вижу несколько угловатых теней, которые образуют удивительное, незаконченное геометрическое тело, продолжением которого, по-видимому, являюсь я сам, недостающий, невидимый, но все же присутствующий и наблюдающий элемент. И ничего. Все то же самое. По-прежнему это ничем мне не помогает, не дает подсказок, ничего не объясняет. Я только лишний раз убеждаюсь, что разгадка тайны моей природы ключ к выяснению обстоятельств, при которых я оказался здесь, скрыты скорее в тех модулях памяти, которые не поддаются никаким трансформациям, потому что я хорошо помню, как прирос к этому миру, хотя понятия не имею, почему так случилось. В тот момент с легким стуком времени мое расшатанное сознание стало сгущаться в изломах шероховатой коры, на дереве, высоко над землей. Это продолжалось бесконечно. Я питался солнечным светом, в твердеющем дне мысли медленно проступала к колея, пока однажды моё мысли тело не обособилось в отдельном существе, которое с легкостью оторвалось от дерева и полетело с ветром. Это все, что я знаю точно. Что-то еще? После встречи с местными существами я быстро понял, что вызываю страх, потому что не похож ни на что из того, что можно увидеть здесь. Этот опыт сделал меня более осторожным, но никоим образом не умолил моего любопытства. Впрочем, я вряд ли сумел бы его сдержать, даже если бы захотел, потому что здесь живут существа, которые вызывают у меня восхищение и обнаружил их существование, наблюдая, как стая из девяти мохнатых и четвероногих зубастиков охотится на одно огромное существо, тоже передвигающееся на четырех конечностях. Этот здоровяк имел массивное телосложение и густую шерсть. Сильными ударами он отбрасывал зубастиков в стороны. Время от времени вставал на задние лапы и оглушительно ревел. Но было видно, что у него нет шансов в схватке со стаей, потому что он хромал, обильно истекал кровью и быстро терял силы. Он храбро сражался, но было очевидно, что ему конец. Это был вопрос времени. Я наблюдал за ним. Мне было интересно, чем все закончится, хотя, конечно, знал, к чему приводят подобные ситуации. В итоге кто-то кого-то непременно сожрет. Этот момент неумолимо приближался. Хищники загнали существо под каменную стену и отрезали ему путь к отступлению. Они приблизились к нему вплотную, явно готовясь к групповому нападению, чтобы окончательно добить жертву. Но тут произошло нечто странное. Вдруг зубастики принялись выйти и скулить. Большинство упало сразу, а три особи, которые все еще держались на ногах, разбежались в панике. Они ощетинились и некоторое время ходили кругами, но тоже упали скуля. Из их тел торчали длинные тонкие палочки с маленькими крылышками и из птичьих перьев на конце. Это выглядело в высшей степени загадочно. Могучее существо тоже, вероятно, было смущено неожиданным поворотом событий. Оно вынюхивало, шаталось на массивных лапах, озиралось по сторонам, но оставалось на месте, будто и не думая бежать. Это была ошибка. Я почувствовал их присутствие только когда они проскользнули мимо меня. К счастью, я хорошо спрятался. Я так точно вписался между травинками, что они не смогли бы меня увидеть, даже если бы кто-то из них случайно на меня наступил. Их было шестеро. У них было по четыре конечности. Две верхние и две нижние. Не знаю почему, но именно это принципиальное разделение функций конечностей Обысловившее отсутствующее у других существ полностью вертикальное положение тела, было первым, что привлекло мое внимание. Нижние служили исключительно для передвижения, а верхние, снабженные цепкими и гибкими отростками, словно были созданы для манипулирования убийственными инструментами, испускающими эти тонкие палочки, которые прикончили зубастиков. Двуногие подбежали к существу, при виде их Он снова встал на задние лапы и взревел. Но они только этого и ждали. Они подскочили к нему с длинными остроконечными палками и прижали его к скале. Он защищался, рычал, фыркал кровавой слюной и пытался дотянуться до двуногих когтями, но они были вне его досягаемости. После непродолжительной схватки он по инерции повис на палках Один из двуногих извлек откуда-то короткий заостренный предмет и перерезал твари горло. Раздалось неприятное бульканье, а затем наступила тишина. Я с восхищением наблюдал за продуманными и точными действиями двуногих. Я думал о том, как к ним подкрасться, оставаясь незаметным, потому что хотел поближе рассмотреть их смертельные инструменты, но вдруг осознал, что звуки, которые они издают, вовсе не похожи на писк, скулёж, рёв, рычание или хрюканье, которыми, как мне показалось, легко выражают свои эмоции все существа в этом мире, я слушал их с возрастающим изумлением. Тогда я еще не мог понять ни единого звука, но меня потрясло, что и без этого я каким-то образом ощущаю в них размытые очертания смыслов. Я не мог поверить в свое счастье. Они не только шли прямо на двух ногах и использовали инструменты, но и общались друг с другом через сложную систему модулированных звуков. По этой причине двуногие казались мне такими же чужими здесь, как и я. С той лишь разницей, что они научились жить в мире, они не походили на меня, однако все новые странности которые я замечал в их поведении и внешности, лишь укрепляли во мне первое впечатление. Сильное возбуждающее убеждение, что меня с ними что-то соединяет, какая-то необъяснимая связь чуждости. Они были обернуты чужими шкурами, потому что не были такими волосатыми, как существа, на которых они охотились, У них также отсутствовали большие зубы или когти, и все же они могли быть очень опасными. Я хотел узнать, что делает их такими. Но меня интересовало не только это. Я жаждал узнать все тайны двуногих, потому что среди них могли найтись и ответы на вопросы о моем существовании. Я спокойно ждал и смотрел, как они сдирают шкуры с убитых существ, разрезают на куски кровавые ошметки, а потом укладывает их в сооруженную из веток переноску. Я не двигался и не делал ничего, что могло бы их встревожить. Но они каким-то образом ощущали мое присутствие. Я видел это в их движениях, когда они застывали в странных позах, нервно оглядывались или нюхали воздух, наклонив голову. Что-то не давало им покоя, что-то раздражало их. Но они не знали, что именно. В какой-то момент мне показалось, что один из них, высокий, с длинными черными волосами, посмотрел прямо на меня. Я был убежден, что он не может меня увидеть, потому я смог выдержать его взгляд. Но он, вероятно, что-то заметил, так как внезапно его кожа побледнела. Он издал несколько сильных категоричных звуков, и остальные двуногие начали в спешке готовиться покинуть это место. Я продолжал стоять неподвижно и наблюдать за развитием событий. Мне было интересно, подойдет ли черноволосый ближе, чтобы проверить, действительно ли в траве что-то скрывается, но он этого не сделал. Они взяли столько шкуры мяса, сколько поместилось на переноски и отправились на восток. Я подождал, пока они исчезнут за деревьями, а затем двинулся за ними. Идти по их следам не составило труда. Оставалось только держаться на большом расстоянии, потому что двуногие были очень умны. Время от времени они внезапно застывали на месте и оборачивались, держа в руках свои смертоносные орудия, готовые выстрелить тонкими острыми палочками, но я старался не приближаться настолько, чтобы меня заметили. После долгого похода, когда небо уже начало темнеть, я увидел, куда они шли. На дне широкой долины, прямо на берегу озера, обнаружилось еще одно свидетельство их необычности. Из стволов деревьев, камней, плетенных веток и перетоптанной земли они построили там то, что можно было расценить как продуманное убежище, в котором благополучно обитало множество двуногих. Круговая стена окружала несколько больших угловатых сооружений, сгруппированных вокруг грязной площади, расположенной в самом центре этого места. Я затаился высоко на вершине ближайшего дерева и стал наблюдать, как двуногие преодолевают хитроумный вход, представлявший собой как бы подвижную часть стены. А потом уже внутри, вокруг них, собрались многочисленные обитатели, большие и маленькие. Они обнимались, похлопывали друг друга по плечу, Издалека я слышал, как они вопят и кричат. Мне хотелось на это смотреть. Я чувствовал, что участвую в чем-то приятном. Я остался там надолго. У меня не было другого выхода. Я внимательно наблюдал и постепенно начал знакомиться с их обычаями. Но знал, что для начала мне нужно найти способ выучить их язык. Конечно, я мог бы просто выследить одного из них, когда они, оставив своих товарищей, работали с растениями, которые выращивали за стенами своего убежища. Я бы без особого труда выдернул его сознание и мгновенно получил желанное знание. Но не собирался никого обижать или пугать. Я рассматривал лишь одну альтернативу. Хитрость, благодаря которой смогу тайно наблюдать из укрытия и все узнавать. Я верил, что если буду терпелив, то рано или поздно придумаю, как это сделать. Но мне помог случай. С того момента, как я начал подглядывать за жизнью двуногих в их поразительном убежище, объектом моего внимания становились в основном большие особи, и только в результате одного любопытного инцидента я понял свою ошибку. Приятный теплый день большой двуногий вывел за стену группу маленьких двуногих. Они направились прямо к куче срезанной травы, где чуть раньше кто-то из больших убил удлиненное существо без ног, которое своим появлением вызвало большой переполох. Когда большие затихли и разошлись по своим делам, я рискнул и прокрался к куче, чтобы получше разглядеть мертвое тело. Я уже видел таких, поэтому знал, что их укусы очень ядовиты и могут быть опасны даже для крупных особей. Меня не удивило, что двуногие их боятся». Мне было интересно, будут ли они реагировать похожим образом, если обнаружат меня. Я был погружен в свои мысли и потому не заметил, что ко мне приближается большой двуногий с целой оравой маленьких. Бежать было уже поздно. У большого была с собой палка. Он надел на нее мертвое безногое существо и издал звуки, которых я до сих пор не понимал поднял вверх, чтобы все маленькие двуногие могли на нее взглянуть. Я затаился в куче травы, надеясь, что меня никто не заметит, и вдруг обратил внимание, что некое сочетание звуков, издаваемых двуногим, часто повторяется, меня осенило. Так я впервые узнал значение звукового сочетания «змея». Затем последовали новые смыслы, скрытые в других звуках, которые двуногие именуют словами. Я стал регулярно посещать их убежище, или, как они его называют, город, чтобы подсматривать, как большой двуногий обучает маленьких. Я быстро узнал, что двуногие — это люди. синие сверху — небо, а белые, клубящиеся на нем — облака. Слово за словом я все лучше понимал, как они видят этот мир, как его называют и переводят. Я надеялся, что обрету желанные знания, которые позволят мне глубже понимать эту реальность или покажут тропы, способные привести к разгадке моей чуждости. Но вместо этого все сильнее убеждался, что первое впечатление от контакта с людьми было абсолютно верным. Это была единственная правда, которую я смог обнаружить в их словах. Они так же потеряны, как и я, так же, как и я, понятия не имеют. Почему очутились здесь? Однако они придумали простую уловку, с помощью которой сумели укротить это ужасное невежество и врожденную чуждость, а также оправдать свое присутствие в этом мире. Они верили, что они сами, и все, что их окружает, это работа могущественных существ, так называемых богов, которые капризны и непредсказуемы, но заботятся о людях в обмен на жертвы и молитвы. Эта вера дает им чувство смысла и принадлежности, направляет их жизнь, а также помогает создавать смертоносные инструменты, которыми они эффективно присваивают якобы дарованный им мир. Я оценил изобретательность такого решения, но это было не то, что я искал. Меня не интересовали логкие ухищрения, заставляющие уверовать, будто я здесь, потому что должен. Нет, я хотел знать реальные ответы. Я хотел знать, кто я или что я и почему оказался здесь. Просто, без всяких хитростей. Так что я по-прежнему оставался в начальной точке. Однако мой интерес к людям ничуть не угас. Я с удовольствием следил за их жизнью. И хотя мне казалось, что я уже достаточно хорошо их знаю, они продолжали меня удивлять. Я уже привык к тому, что они с неиссякаемой изобретательностью создают все новые инструменты, преодолевают трудности, связанные с выращиванием растений и разведением животных, охотятся, лечат болезни или убивают врагов, но иногда мне бывало трудно постичь их образ мышления. Требовалось много времени, чтобы раскрыть смысл некоторых действий. Я помню изумление, которое охватило меня, когда я увидел, что учитель, дающий детям первые уроки владения мечом, наносит, ложные удары, стоя на коленях перед своими учениками. Я долго не понимал, почему он так поступает. Понятно, что в первую очередь он хочет свести к минимуму разницу в росте, но ведь не для того, чтобы уравнять шансы, потому что малыши еще совсем не умеют драться. Однако с годами, по мере того, как дети росли, я догадался, что такое обучение имеет целью выработать устойчивую привычку которые имеет смысл, если противники имеют одинаковый рост. О да, люди никогда не переставали восхищать меня своей изобретательностью. Их способность постижения реальности, несомненно, отличается от моей, но благодаря терпению и напряжению всех сил организма мне не раз удавалось взглянуть на этот мир их глазами. К сожалению, то, что они видели, глядя на меня, по-прежнему оставалось за пределами моего понимания. Несколько раз, возможно, четыре или пять, я терял бдительность, и люди замечали меня. У меня нет причин гордиться этим, ни в коей мере. К счастью, я быстро ориентировался в происходящему и тут же уходил под землю, проникал в вглубь деревьев или скрывался среди капель воды, делая вид, что меня нет. Люди нервно оборачивались по сторонам и быстро начинали сомневаться, действительно ли что-то видели. Затем они успокаивались и возвращались к своим занятиям, а потом шепотом рассказывали друг другу, что, кажется, видели нокру. Я бы многое дал, чтобы понять, что означает это слово, но оно появляется только тогда, когда люди воспринимают мое присутствие, поэтому его смысл настолько оторван от наименований, которые они используют каждый день, что до него невозможно добраться. Да, я мог бы. Появляться чаще, но боялся, что это может нарушить естественный ход человеческого существования. Потому продолжал заниматься тем же, чем и раньше, подглядывать и подслушивать. Однако слово «нокра» превосходно оберегало свои тайны, и это очень быстро стало меня выводить из равновесия и побуждать к наступательным действиям. Я придумал несколько вариантов возможных решений. Например, эффектно появиться в самом центре города. Однако, когда осознал, что действительно способен на это, я испугался своей затеи. Чтобы не допустить ее осуществления и победить неприятный соблазн, я стал все чаще отдаляться от людей, блуждал по лесам, горам, по рекам и морским берегам. Так было лучше, гораздо лучше. Возможно, это была всего лишь уловка в человеческом стиле, но мне было все равно, так как она сработала. Меня перестали терзать нокра и тайны, окружавшие мое существование. Я нашел в себе покой. Кажется, даже смирился с мыслью, что, скорее всего, никогда не узнаю, что такое это нечто, именуемое мной, и откуда я здесь взялся. Да, я уже могу с этим жить. С запада надвигается буря. Сильный ветер терзает ветви деревьев. Листья кружатся в воздухе. Из темных, нависших над землей облаков сечет плотный дождь, слышны раскаты далекого грома. Скоро грохот наполнит все пространство. Это только начало. Я направляюсь к морю, хочу увидеть шторм. Огромные волны, вспененные, растерзанные порывами беспощадного воздуха и молнии, ныряющие в бурную воду. Я хочу услышать шум, с которым скалы отбивают атаки моря. Быстро добираюсь до берега, с восторгом созерцаю гневную, безумную мистерию, но не мокну. Я никогда не мокну. Наконец, ближе к вечеру ветер ослабевает, море успокаивается, и из трещины в пелене темных туч медленно появляется звездное небо. Люди очень ценят это зрелище, поэтому я тоже в очередной раз пытаюсь обнаружить в нем нечто необычное. Безуспешно. Ведение божественных чертогов, которые они там замечают, для меня всего лишь еще одна уловка, отвлекающая внимание от отсутствия конкретных ответов. Когда солнце встает, я медленно двигаюсь вдоль берега. Вскоре добираюсь до каменной стены, преграждающей берег. У меня нет желания протискиваться сквозь щели, поэтому я подпрыгиваю и пролетаю над ней. Опускаюсь с другой стороны и сразу замечаю что-то совершенно здесь неподходящее, что-то новое. На берегу, зарытое в песок, лежит огромное яйцо, графитовое и изброжденное. Я приближаюсь к нему. Мне интересно, не море ли выбросило его во время шторма. Я пытаюсь проникнуть внутрь, но не могу. Материя, из которой оно сформировано, имеет невероятную плотность как будто эта штука не из этого мира. Когда до меня доходит смысл этой возможности, я сразу же пытаюсь справиться с волнением, потому что не хочу, чтобы возбужденные эмоции каким-либо образом мешали оценке ситуации. Первым делом, вероятно, мне следует откатить яйцо вглубь побережья, как можно дальше от воды, чтобы море о нем не вспомнило. Я материализую мощные конечности, Упираюсь и толкаю. Яйцо не сдвигается с места. Оно должно быть очень тяжелое. Впрочем, я мог бы догадаться, принимая во внимание его необычайную плотность. Из этого также следует, что яйцо не может удерживаться на воде. Так как же оно оказалось здесь? Прикатилось по дну? Я замираю, охваченный холодным предчувствием, изучаю песок вокруг странного яйца и обнаруживаю, что от него... Отходят два параллельных следа. Я немного затоптал их, когда пытался сдвинуть эту вещь с места, но даже сейчас не остается сомнений, что-то вышло из яйца. Какая-то тварь, вернее, даже две. Они, вероятно, сильно отличаются внешним видом, потому что оставили совершенно различные следы. Два ряда больших круглых выемок и извилистую широкую колею напоминающую след проползающей змеи, причем невероятно огромный. Оба следа ведут вглубь суши, я без колебаний следую за ними. Когда песок заканчивается, начинаются скалы, и на них не видно никаких следов. Однако, подозреваю, пришельцы выбрали самый простой проход, то есть широкую брешь между двумя каменными выступами, очень хорошо видимую с берега. Он довольно крутой но его определенно легче преодолевать, чем вертикальные стены, и самое главное, там есть отдельные участки утрамбованной песчаной почвы, на которых растет редкая трава. Я подлетаю к этой бреши и вижу, что не ошибся. Они, несомненно, поднялись сюда. Я зависаю и мягко опускаюсь за скальным массивом между деревьями. Следы пришельцев очень заметны. Трудно не обратить на них внимание Теперь они ведут к большому пруду. Я понятия не имею, когда они здесь прошли, поэтому стараюсь не торопиться. Я не хотел бы наткнуться на них случайно. Чувствую, что должен быть осторожен. Но я не могу объяснить, почему. Я не знаю, кто они. И на самом деле у меня нет причин их бояться. И все же я не собираюсь показываться им. Добираясь до пруда пробираюсь под густыми папоротниками и проскальзываю между жесткими стеблями, торчащих из воды растений. Вдруг на другом берегу замечаю восемь человек. Они охотники, у них с собой ножи, копья и луки. Меня не удивляет их присутствие, они часто приходят сюда, чтобы наполнить бурдюки и проверить ловушки на звериных тропах, ведущих к водопою. Однако сейчас они заняты совсем другим. Они притаились на болотистом берегу, спрятавшись под стволом поваленного дерева. Время от времени они высовываются, заглядывают вглубь леса и тут же прячутся обратно. Я испытывающе смотрю на них, потому что они ведут себя странно даже для людей. И тут воздух пронзает жуткий металлический треск, проникая вглубь моего мысли тела. Он оставляет после себя электрическое свечение, которое, конечно, вижу только я и благодаря которому начинаю понимать, что происходит. Я отступаю и забираюсь на ближайшее дерево, наполовину замираю в ужасе. Я замечаю то, что напугало людей и обнаруживаю, что по какой-то причине тоже этого боюсь. Я уверен, что это пришельцы, которые вышли из яйца. Я уверен, что таких существ вижу впервые, но, тем не менее, не могу избавиться от ощущения, что знаю их и имею основания опасаться их. Они там. Они совершенно не похожи на людей и животных. Они выглядят так, будто кто-то создал их, сконструировал примерно так же, как люди изготавливают свои инструменты, хотя пришельцы сделаны намного сложнее. Один представляет собой металлический куб на четырех прямых цилиндрических ножках, а другой, похожий на змею, шланг длинный, темно-серый и рифленый, оба конца которого завершались чем-то вроде матовой линзы. Они огромны, человек без труда мог бы пройти прямо под их угловатым геометрическим телом, а шланг в длину, как ствол старой сосны а ширина его такова, что, лежа на земле, он доходил бы до пояса даже высокому охотнику. Правда, в данный момент он не лежал, а полз вверх по могучему дереву и одной из своих линз раз за разом мощно колотил ствол. Ломается толстая ветка и падает на угловатого. Снова раздается пронзительный металлический треск. Куб сердито гудит, шланг отвечает, похожим слегка вибрирующим и немного скрипучим голосом. Я их не понимаю, но страх мой только усилился. Что они там делают? Я борюсь с парализующим страхом, рассматривая дерево, которое обвивает шланг. Затем наступает тишина. Мне это не нравится. Я меняю положение, чтобы лучше наблюдать действие шланга и вижу, что он погрузил свою линзу в большое глубокое дупло. Что он может там искать? Я хочу убежать отсюда, улететь высоко в горы и забыть этих странных пришельцев, которые внушают мне страх, но не могу даже пошевелиться. Что-то держит меня. Я смотрю на шланг, на куб, но на и вдруг узнаю его. Именно здесь я брос в этот мир. Воздух сгущается, словно закрывая меня в прозрачную клетку. Шланг вынимает из дупла свой выпуклый стеклянный глаз, поворачивает его. И смотрит прямо на меня. Я знаю, что он меня видит. Я внутренне сжимаюсь. Шланг шумно гудит и, смерив меня своей линзой, молниеносно сползает с дерева. Куб движется в мою сторону, он ломает березы, стоящие у него на пути. Я по-прежнему не могу пошевелиться. Я не знаю, кто они, не знаю, чего они хотят, но не сомневаюсь, что они ищут меня и вряд ли имеют хорошие намерения. Раздался металлический грохот это люди высунулись из-за поваленного дерева и стреляют из луков. Они, наверное, думают, что пришельцы пришли за ними и потому пытаются защищаться. На мгновение я надеюсь, что угловатый их проигнорирует, потому что стрелы не представляют для него никакой опасности, они только отскакивают и падают в кусты. Но он приоткрывает верхнюю часть металлического туловища и выдвигает оттуда ажурные руки, обвешанные удлиненными пугающими предметами. Один из этих инструментов с оглушительным свистом срывается с плеча и, оставляя за собой полосу огня, ударяется о поваленное дерево, за которым прячутся люди. Мощный взрыв разрывает ствол в щепки и подкидывает охотников вверх. Они по инерции падают в пруд. Они не могли остаться в живых. Почему куб убил их? Что это за оружие? Я поднимаю взгляд. На ажурной руке у появляется какой-то новый элемент. Широкий, пустой внутри. Нет, что-то в нем все-таки есть. Куб срывается в мою сторону, летит, разворачивается в воздухе. Все происходит очень быстро, но это не проблема. Я зол, зол, действительно зол. Так зол, как никогда не был. Я стряхиваю из себя неподвижность и останавливаю время. Я взмываю вверх, пролетая над тем, что двигалось на меня. Теперь оно висит, застывшее во времени. Это похоже на сеть, которую люди используют для ловли рыбы. Я материализую крепкие прозрачные крылья и набираю высоту. Я улетаю отсюда, улетаю далеко, и они никогда не найдут меня. Однако пришельцы хотят этого не допустить. Очевидно, им известен трюк, который я применил, потому что они легко восстанавливают время. От удивления я замедляюсь и рефлекторно, бездумно оглядываюсь назад, будто желая посмотреть, как они это сделали. В тот же момент я понимаю, что совершил ошибку. Надо было спешить. От ажурной руки угловатого пришельца отрывается второй удлиненный предмет, тянущий за собой полосу огня и дыма. На этот раз он нацелен на меня. Я взлетаю. Кружусь, меняя направление, но не могу убежать, потому что эта тварь все время преследует меня. Наконец, я опускаюсь между деревьями, и летящий предмет попадает в одну из ветвей, которую я только что миновал. Взрывом меня откидывает к земле. Мне больно, но я в сознании. Я слышу гудящие голоса пришельцев. Они приближаются. Чего они хотят? Почему не могут оставить меня в покое? Я рассматриваю возможность спрятаться под корнями ближайшего дерева, но внезапно сама идея спрятаться или убежать кажется мне абсурдной. Впервые я полностью ощущаю свое мысли и невероятный потенциал его возможностей. Почему я их не использую? Я вспоминаю учителя на коленях, который учит детей сражаться мечом. Я никого не учу, но веду себя так, будто специально ограничиваю свои возможности чтобы случайно не навредить кубу и шлангу, как будто стою на коленях, сражаясь с взрослыми воинами. Хватит! Я выпрямляюсь, встаю в полный рост, растягиваюсь, наполняюсь подавленной энергией и смотрю на пришельцев свысока. Теперь я огромный, они остановились. Они, не понимающие, что-то бормочут друг другу. Интересно, что они видят, когда смотрят на меня? Угловатый поворачивает ажурную руку. Он снова собирается выстрелить в меня, но я готов и знаю, что делать. Я молниеносно проникаю внутрь корпуса оружия, и когда третий взрывной предмет начинает плеваться огнем, перерезаю основание направляющей трубки. Вся конструкция обрушивается, и угловатый исчезает, разорванный взрывом. Куски металлических внутренностей падают на землю, как раскаленный град. Большой осколок брони почти рассек шланг пополам. Решель скорчится, мечется, визжит, наконец неподвижно застывает, когда из него высыпаются какие-то мелкие шарообразные детальки. Я оглядываюсь и тушу кусты, которые загорелись от обломков угловатого. Ведь лесной пожар может убить гораздо больше людей, не говоря уже о животных, которые здесь обитают. Однако от этой мысли мне не легче, так как я осознаю, что охотники погибли по моей вине. Да, они случайно оказались на пути пришельцев, но по сути это им ничего не меняет. Эти существа явились сюда, потому что искали меня. И если бы меня здесь не было, люди были бы еще живы. Мне следует уйти, покинуть этот мир, и как можно скорее только как это сделать? Я вспоминаю о яйце. Если пришельцы прибыли сюда с его помощью, то, возможно, я тоже смогу им воспользоваться. Я расширяюсь в стороны и вверх, Таким мощным мое мысли тела не было, пожалуй, никогда, и к тому же теперь оно стало как бы многослойным и множеством тайных закутков. Я хочу проверить его возможности. Увеличиваюсь. Интересно, увижу ли я отсюда яйцо, зарытое в песок побережья? Лес стремительно убегает вниз, и вдруг все вокруг меняется, как будто я перепрыгнул в другую параллельную реальность. Деревья, листья, камни, трава. Мох, папоротники и даже земля и вода теперь состоят из плотных паутин блестящих нитей, протянутых в черной бесконечной бездне и пульсирующих тонкой энергией. Взглянув вниз, я вижу себя такой же паутиной. Но между деревьями, сотканными теперь из мягкого нитевидного света, отчетливо выделяется нечто другое. «Я оглядываюсь назад». Энергетические нити, из которых состоит это тело, заметно тоньше, и их удивительно мало, словно они только имитируют существование этой вещи. Поразмыслив, я, наконец, узнаю очертания змеевидного пришельца и окружающие его россыпь осколков угловатого, в которых также мало нитей. И тогда я замечаю кое-что еще. В нескольких местах из неподвижного змеевидного тела выступают золотые нити тончайшие паутины. Они едва заметны, поднимаются высоко, а затем опускаются к побережью. Даже не понимая, что это такое, нетрудно догадаться, где заканчиваются, а вернее, начинаются эти золотые нити. Я продолжаю увеличиваться, расту, тянусь все выше и выше. И вот, наконец, далекий скальный массив матово светящийся вялой угловатой энергией, перестает заслонять вид, и появляется яйцо, лежащее на песке. Он сияет ослепительным светом, внутри него клубится золотой жар, проникающий сквозь невероятно сложное переплетение мерцающих паутин. Именно сюда тянутся от шланга золотые нити. Возможно, от угловатого тоже тянулись такие, но взрыв уничтожил их. Кто они? Независимые существа или инструменты, созданные яйцом или чем-то таящимся в нем? Я собираюсь это выяснить. Прямо сейчас устремляюсь к берегу со свистом, разрезаю воздух, и вот я уже там. Дальнейшее увеличение не имеет смысла. Я отменяю процесс, я уменьшаюсь. Возвращаю свой размер, к которому привык, а вместе с ним и привычное восприятие реальности. Середина дня, спокойная морская гладь мерцает и искрится, Я не знаю, как проникнуть в яйцо, но меня это не волнует. Зачем спешить? Всему свое время. Пока я просто хочу прикоснуться к этой изборожденной оболочке. Но когда пытаюсь это сделать, чувствую, что начинаю меняться, превращаться, хотя понятия не имея во что. В моем мысли тело складывается, уплотняется, поглощает материю, а я жду, позволяю тому, что происходит, продолжаться. Меня становится все меньше, я становлюсь все более компактным и с возрастающим изумлением замечаю, что мне становится хорошо. Я непроизвольно сам по себе или под влиянием этого необычного яйца принимаю наиболее подходящую форму. Превращение заканчивается так же быстро, как и началось. Я чувствую тепло солнца и нежные порывы ветра. Прежде я никогда этого так явственно не ощущал. Где-то внизу, на самом дне моего естества, я погружен в приятную влажную зернистость. Я обращаю туда взгляд и обнаруживаю, что у меня тело человека. Я голый, стою по щиколотку в песке, и мне это нравится. Я глубоко вдыхаю чудесный соленый воздух, а затем медленно кладу руку на изборожденную графитовую оболочку. Яйцо раскалывается вдоль и беззвучно раскладывается на две одинаковые половинки. Мне стоило удивиться, но я не удивлен. Обе половинки почти полностью погружены в песок и теперь образуют овальные плоские платформы на уровне моих колен. Поэтому я без проблем поднимаюсь на ближайшую, и я вижу множество странных элементов, назначение которых мне совершенно непонятно, но среди них не найти чего-то живого. Каким-то образом это помогает мне забыть, что перед тем, как я опустился на берег, пока весь этот мир выглядел переплетением светящейся паутины, на мгновение мне показалось, что меня тоже связывает с яйцом тончайшая золотая нить. Я не хочу об этом думать. Предпочитаю сосредоточиться на чем-то другом и с удовольствием пользуюсь случаем. Я стою и удивляюсь, как работает яйцо. Мне нужно понять эту вещь, и привести ее в движение. Что-то не дает мне покоя. Чуть позже я понимаю, в чем дело. Ни шланг, ни угловатый не поместились бы внутрь. Половинки идеально подходят друг к другу. Когда они снова сомкнутся, между ними не протиснется даже муравей. Но я видел следы. И золотые нити. В чем здесь дело? Странное становится еще более странным. Я медленно двигаюсь вперед и блуждаю между причудливыми формами, выступающими из металлического основания. Внезапно меня поразила вспышка резкого света. Я закрываю глаза ладонью и пытаюсь понять, что происходит. Я обнаруживаю, что рядом находится маленькая квадратная площадка, усиленная металлическими ребрами, радиально сходящимися, в том месте, где лежит нечто, напоминающее матовую кристаллическую линзу змееподобного пришельца, только полностью прозрачная. Искривленная поверхность отражает ослепительные лучи солнца. Я подхожу ближе, заглядываю вглубь кристалла и вижу, что с другой стороны внизу находится горизонтальный туннель, проложенный, по-видимому, вдоль этой половинки яйца. Так и есть. Похоже, это что-то вроде двери. Только сделана она не из дерева и не висит на ремнях как обычно в хижинах людей. Дверь эта представляет собой прочную стальную конструкцию, установленную в потолке. Достаточно ее как-то открыть, и я смогу войти внутрь. Нажатие не помогает. Рывок тоже нет. Должен быть способ. Должен. Меняя положение, я прислоняюсь к короткому обтекаемому элементу, торчащему сбоку от двери и чувствую, что он начинает сдвигаться. Я крепко хватаю за него, поворачиваю в одну сторону, ничего, поворачиваю в другую, и слышу отчетливый щелчок. Но дверь не открылась. Может, она открывается только в одну сторону? Я просовываю пальцы в узкую щель на ободке, тяну и чувствую, как дверь медленно поднимается. Она тяжелая, но мне удается ее открыть. Я усаживаюсь на край квадратного проема и прыгаю внутрь, мягко приземляюсь в длинном и прямом коридоре, напоминающем сегментарную гордань механического монстра. Коридор освещен бледным неподвижным светом. Пол гладкий и теплый. В воздухе витает странный неестественный запах. Теперь должно быть проще. Нужно только изучить обстановку и сделать правильные выводы. Внезапно гаснет свет. Я смотрю вверх. Вход, который я открыл, закрывается. Я вижу сквозь кристалл, как приближается вторая половина яйца, заслоняя солнце. В темноте слышу мощный скрип сходящихся половинок. На мгновение застываю на месте, а потом двигаюсь вперед сыпую, ощупывая стены коридора. Через несколько шагов пол внезапно начинает раскачиваться. Он швыряет меня от стены к стене, меня мутит, меня тошнит чем-то липким и горячим, Я поскальзываюсь, ударяюсь головой обо что-то и теряю сознание. Хемель и понимали, что рано или поздно это должно случиться, но не предполагали, что это произойдет именно здесь и таким образом. В самой старой части компостной станции, глубоко под герметично запаянными резервуарами, восьмиугольный туннель, который, по идее, выводил на пустынную окраину района Унтус, Неожиданно уперся в тупик, напоминающий сухое дно широкого колодца. Хемель поднял жара но его слабый дрожащий свет не смог рассеять нависший над ними мрак. «И что теперь?» — буркнул он. Теннон не успел ответить, потому что внезапно сверху свалилось что-то огромное и темное, но мягко приземлилось у ближайшей стены. Замин узнал гостя по запаху и силуэту. Не понадобилось даже освещение. В голове Хемеле мелькнула мысль бросить жарофонарь и выиграть несколько мгновений для бегства, но тут же возникла надежда, что если бы Ракам действительно готовил нападение, то он сразу запрыгнул бы ему на спину и одним ударом снес шею. — Собираешься прикончить нас лично? — спросил он, невольно отступая. — Чем мы обязаны этой честью? — Ничего подобного, — сказал начальник городской гвардии, не выходя из темноты. «Неужели вы думаете, что какое-либо из ваших действий могло совершаться без разрешения совета? Понаплиан и Минур сотрудничают с властями Линвиногра, так что вы тоже работаете на нас, иначе и быть не может». Хемель вспомнил первую встречу с Понаплианом и гвардией, спешно покинувший тот трубодом. Он не мог понять, почему все приходившие ему в голову объяснения того события не предполагали худшую возможность. «Почему вы так смотрите?» — удивленно спросил Рака. «Неужели это вас удивило?» «Ситуация настолько сложная, что нам приходится использовать все доступные возможности. Длительный контакт с человеком наделил вас очень полезными качествами, которыми не обладают ни я, ни кто-либо из моих гвардейцев, поэтому ваша помощь очень ценна». Фонополиан подсказал нам эту идею. «Друз был лишним. Нужно было избавиться от него». Но, к сожалению, мы слишком поздно решились на это. Возможно, как и было рекомендовано, вы не получили полного объяснения, но, полагаю, вам пора узнать кое-какие подробности. Вы заслуживаете какого-то поощрения, тем более, что вам удалось выжить в яме Эбрены. А это дорогого стоит. Пойдемте, я покажу вам проход к старому Унтусу. Мы замуровали тоннель несколько лет назад, чтобы сократить поток идущих и помешать возвращению опустошенных в центр города. Но все равно время от времени кому-нибудь удается проскользнуть. К счастью, большинство жителей Лениногра не способны их заметить, и те, кто все же может, стараются как можно скорее позабыть это зрелище. Я жду наверху. Могучее темное пятно, бесшумно двигавшееся в густом мраке, подпрыгнуло вверх, быстро перелезло через стену и исчезло. Хемель, совершенно сбитый с толку и замерший от страха, посмотрел на Теннона. У того эктоплазматический вырост едва выступал из шарообразного тулуща, однако Перус не ушел в себя и по-прежнему был в сознании, хотя молчание, в которое он погрузился, все же было весьма красноречивым. «Мы идем?» — спросил Замин. «Кажется, нам придется обойти все нездоровые достопримечательности в этом проклятом городе», — прошептал Перус. «Я чувствовал, что ты выскажешься в подобном духе». Хеммель подошел к стене и изучил ее при свете жара фонаря. Между камнями он разглядел ряд неглубоких зацепок и углублений. Они были хорошо замаскированы, но он знал, что они должны здесь быть, и только так сумел их обнаружить. Они вели вверх и исчезали в темноте. «Брось жара фонарь!» — крикнул невидимый ракам. «Он не нужен!» Хемелю не хватило смелости и силы, чтобы воспротивиться его воле. Он оставил фонарь на бетонном полу прямо у стены и стал карабкаться в темноту. Пальцы с удивительной легкостью находили нужные зацепки, хотя он их вообще не видел. Снизу доносилось пыхтение Теннона, который, кажется, тоже неплохо справлялся и без труда следовал за ним. Внезапно, уже через несколько мгновений, Хемель нащупал перед собой пустое пространство, дыру в стене. Он ухватился за край, поднялся и пролез внутрь. «Через пятнадцать шагов первый поворот налево, а потом еще через десять второй направо. Там станет светлее», — проинструктировал все еще невидимый Ракам. Хеммель стоял неподвижно, окутанный бархатной и непроницаемой тьмой. «Ты слышал?» — спросил он спешащего следом Теннона. «Я не глухой, иди, ты проход загораживаешь». Замин двинулся вперед на пролом, вытянув перед собой руки. «Это как сухой сифон», — буркнул Ракам. Знаете, как в канализации. С той лишь разницей, что останавливает он не смрад заминского дерьма, а тех, кто пытается сюда проникнуть, и тех, кого опустошил камень». Хемель собрался с духом и сказал. «Я понятия не имею, о чем ты говоришь». «Это значит, что я хорошо выполняю свою работу». Замин побоялся вступить в полемику, поэтому решил пока не говорить. Он досчитал до 15, повернул налево, потом до 10 и повернул направо. И действительно стало светлее. Высокий потолок был испечрен многочисленными щелями, расположенными через произвольные промежутки. Сквозь них проникал тусклый свет, освещая узкую очень крутую лестницу, на которой сидел Ракам с недовольным видом. «Быстрее, быстрее!» — гаркнул он. «Время уходит!» «Мы же идем. «Где Перус?» «Здесь», — ответил Теннон, тут же поравнявшись с Хемелем. «Теперь наверх?» «Какой ты догадливый! Мы бы потеряли ценный кадр, если бы ты продолжал перематывать эти ваши архивы!» Посмеялся Рокам и встал. Некоторое время он напряженно разглядывал Перуса, но тот не дал себя спровоцировать, поэтому он перевел взгляд на Хемеля и сказал. «Я проверю, чтобы никого поблизости не было, а потом открою люк. Вы же как можно скорее выйдете на поверхность, поняли?» «Конечно», — горячо заверил Замин. «Нам что-то угрожает?» — встревожился Теннон. «Нет, я просто не хочу, чтобы кто-нибудь из опустошенных увидел, как мы выходим, а то он попытается отсюда сбежать. Конечно, можно было повесить самый простой замок, и не было бы никаких проблем, но совет не разрешает. Вероятно, есть причины. Я не вникаю». Перус не мог сдержать любопытство и спросил, «А кто они, эти опустошенные?» «Заткнись». «Извините, я...» «Довольно, тихо. Если они услышат нас, прежде чем мы отсюда выйдем, кто-то получит по заслугам держаться рядом со мной». Хемили Теннон молча последовали за Ракамом. Узкая лестница вела их к большому металлическому люку, встроенному в потолок. Он был покрыт ржавчиной и выглядел довольно тяжелым. Начальник гвардейцев немного приподнял его. Чуть-чуть, только чтобы осмотреться, а затем молниеносно распахнул всю ширь и выскочил наружу. «Быстро давайте!» — скомандовал он, хотя в этом не было необходимости. Хэмили и Теннон не заставили себя ждать. Ракам захлопнул люк. «Неплохо!» — оценил он рывок. «Вот бы и дальше так». Стоял сумрачный день, солнце с трудом пробивалось сквозь густые мусонные облака, но после длительного времени, проведенного во мраке подземелья, Хэмили и Теннону пришлось некоторое время привыкать к слепящему свету. Когда же мерцающие пятна раскаленной белизны потемнели и обрели явные очертания, оба потрясенно замерли. Что? Хемель громко сглотнул слюну, Что это? Запретная часть старого Унтуса. Официально ее не существует, ответил ракам. Я думал, после Брена я видел все, признался Теннон на удивление спокойным голосом. Начальник гвардейцев насмешливо хмыкнул. Вы еще ничего не видели. Люк, через который они сюда попали, выводил на старую разбитую улочку. От нее мало что осталось, собственно, уцелел лишь небольшой участок, представлявший собой руины избитых каменных плит, поросших мхом и густой травой. С одной стороны переулок заканчивался тупиком, поскольку упирался в черную стену компостной станции. Это было огромное возвышающееся над окрестностями здание в форме пирамиды, без окон и каких-либо иных внешних элементов на фасаде. С обеих сторон к нему примыкали типичные заминские дома, массивные и топорные. Правда, и они были разрушены. Вряд ли в них кто-то жил, но это не имело большого значения, поскольку они выполняли другую функцию, нежели в остальных частях города. Расыпавшиеся дома служили здесь чем-то вроде стен. Они плотно прилегали друг к другу и широким кругом огораживали колоссальную воронку. Причем это была необычная большая яма, а настоящая, уходящая в вглубь сооружение, выполненное из сплошного бурого халцедона. Край воронки имел форму десятиугольника, хотя с этой точки наблюдения точно сказать было нельзя. Прямо перед ней скрывался другой конец древней улочки. Халцедоновые стены круто сходили вниз. Их неровную поверхность покрывали всевозможные выступы в виде кубов, угловатых шипов, луковичных наростов и полукруглых щитов. Они образовывали сложную систему платформ, пандусов и узких помостов, включенных в единую архитектурную структуру, производившую ужасающее впечатление. И дело здесь было не в колоссальных размерах, а в том, что скрывалось в системе всех этих пешеходных мостов, платформ и террас, заходящих друг на друга таким образом, что пространство между ними казалось натянутой тончайшей мембраной, которая слегка колыхалась и вибрировала беспокойно чешуйчатой зернистостью как будто снизу ее подпирала чуждая и крайне враждебная реальность. На самом дне халцедоновой воронки, далеко внизу чернела угловатая форма, которая с большой высоты казалась крошечным, сияющим самородком, но можно было догадаться, насколько она огромная. Наверняка, если спуститься ниже, иллюзия, вызванная значительным удалением, мгновенно исчезнет. Досмотрелись? спросил Ракам. «Я это...» Теннон безуспешно пытался выдавить из себя хоть какой-то осмысленный ответ. «Хватит!» — прервал его потуги начальник гвардейцев. «Сейчас я буду говорить, а вы постарайтесь не перебивать меня. Вы можете иногда что-то спрашивать, но советую вам не злоупотреблять этой привилегии. Понятно?» Хемили Теннон молча смотрели на него. «Очень хорошо. Этого я и добивался. Мы спустимся вниз. Не отставайте. Не обращайте внимания на опустошенных и не вступайте с ними в зрительный контакт». Это преимущественно замины, но никаких трудностей с этим возникнуть не должно. Они, как правило, не агрессивны. Их занимает нечто другое. Я не знаю, что именно. Мне неизвестно, что заставляет их, не зная о существовании этого места, пытаться добраться сюда всеми возможными способами. Но это, безусловно, полностью поглощает их. Настолько, что каждый из них рано или поздно должен войти под камень. Пошли. Они оставили позади каменные плиты древней улочки и стали спускаться по рифленым халцедоновым уступам, террасам, спуском. Иногда им на пути встречались замины, которые сидели неподвижно, напряженно вглядываясь в темную форму, лежащую на дне воронки. Попадались и пирусы Их было намного меньше, но они были столь же глубоко погружены в созерцательный транс. И те, и другие вообще не реагировали на чужаков. Однако вскоре стало ясно, что некоторые из них лишь внешне напоминали подобных и паукообразных обитателей Ногра. Когда Хемель впервые увидел это, то от впечатлений чуть не свалился с узкого помоста, по которому проходил. Он качнулся и прислонился к Теннону, благодаря чему смог восстановить равновесие. Ему никак не удавалось выкинуть из головы то, что он увидел. «Я знаю, Хемель, я знаю, иди, пожалуйста, смотри под ноги и не останавливайся», шептал Теннон дрожащим голосом. И Хемель шел дальше покорно, как автомат. ракам не оглядывался назад, чтобы проверить, как у них дела. Он пер вперед, задавал постоянный темп и громко ругался всякий раз, когда перусы или замины, мимо которых он проходил, размывались в воздухе и превращались в бесформенные смазанные пятна. Казалось, их тела состояли из плотного дыма, который развеивается от движений воздуха или магнитной близости того, что теснее связан с реальностью Усимы. Правда, это был временный эффект, потому что тело мгновенно возвращало плотность и мерцающую четкость контуров. Но нельзя было избавиться от впечатления, что они все лишь нестабильная проекция, лишенная массы и будто пустая, вычищенная от того, что определяет их принадлежность к этому миру. Хемелю и Тенену, следовавшим за начальником гвардейцев, также удалось вызвать подобный эффект, но он был гораздо менее впечатляющим. У тех, кого они встречали на своем пути, лишь слегка смазывался контур, а силуэт начинал нервно мерцать. Это, вероятно, как-то объяснялось, только они не знали как. Ясно было только одно — эти нестабильные, размытые существа, обманчиво напоминающие перусов и заминов, и есть те, о которых говорил Ракам, опустошенные. Не похоже было, что кто-то из них собирается бежать отсюда. Они спускались все ниже и ниже. Примерно половина пути была уже пройдена, хотя халцедоновая терраса начала трястись у них под ногами. — Стоять, не двигаться! — крикнул ракам. Он остановился и медленно развернулся в сторону Хемеля и Теннона. Те неподвижно застыли. Вибрация набирала силу. — Осторожно! — Что происходит? — нервно спросил Теннон. Громыхнуло, и мощный топот... Потряс воронку. Хемель и Теннон непроизвольно вжались в рифленую поверхность, а Ракам стоял и презрительно смотрел на них сверху. Гулкая эхо дребезжащей волной прокатилась по воронке, сотрясая кости. Стихло оно далеко не сразу. Потрясенный Хемель был уверен, что уже слышал этот характерный грохот и много раз. Его трудно было спутать с другими шумами линвиногра. Довольно часто тот свободно распространялся по городу, волновал водную гладь в каналах, срывал листья с деревьев, расслаивал осадок в глубоких чанах компостной станции и медленно угасал в узких переулках саласа Каждый раз он звучал одинаково, словно где-то неподалеку захлопнулась гигантская каменная крышка. До сегодняшнего дня Хемель разделял убеждение большинства искателей, что этот звук сопровождает материализацию некоторых ксуло. Но только теперь, оказавшись намного ближе к его источнику, понял, что это неправда. Хеммель смотрел на Теннона. Эктоплазматический вырос Перуса осторожно высунулся из тела. Глядя на Теннона, Замин попытался собраться с мыслями и тут же вспомнил о Ракаме. Начальник гвардейцев был все еще здесь. Он стоял над ними и мрачно улыбался. «Что это было?» — спросил Хеммель, глядя ему в глаза. «Камень», — ответил Ракам. Он снова перевернулся. «Что?» «Увидите внизу».